Глава 7. Порядок общения с биологическими родителями. Очень сложный и эмоциональный вопрос. Пункт 5 статьи 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации четко указывает, опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка. Интересы ребенка. В чем они выражаются? Приведу примеры из практики. Опекун полагала, что приемной девочке четырех лет необходимо общаться с ее биологической матерью, которая ранее была ограничена в родительских правах. Они назначили встречу у торгового центра. Опекун передала ребенка для похода в кино на мультик, сама же, не желая мешать общению, осталась в кафе у кинотеатра. К слову, опекун подстраховалась, оставив у себя верхнюю одежду девочки. Зима. Кино закончилось, люди выходят, а ребенка нет. Мамочка приемная бегом к билетеру, а та и говорит. Так они вышли с середины сеанса. Шок-контент. Ринулась к охране торгового центра. Открыли видеозаписи. По ним определили, что биологическая мать вышла с ребенком к метро. Отсутствие верхней одежды ее не смутило. Опекун спустилась в метро. Там сотрудник метрополитена с девочкой, которая рыдает на взрыд, потому что испугалась. Биологическая мама тоже рядом стоит. Глаза вытаращила. Оказывается, сотрудник метрополитена, женщина бдительная, остановила их, строго спросив, «Почему ребенок без верхней одежды?» и позвала сотрудников патрульно-постовой службы УВД метрополитена, ведь на улице было минус двадцать градусов. В этот момент как раз и появилась опекун. Ребенок рыдает. Биологическая мать кричит, «Это моя дочка!» Девочка отрицает, «Это не моя мама, у меня другая!» Сотрудники ППС проверили документы, выяснили истину и передали ребенка приемной маме. Вот именно тогда она и узнала, что биологическая мать имеет психиатрический диагноз, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Девочке сейчас уже 13 лет, но она до сих пор помнит эту историю. Еще история: ребенок около трех лет, имеющий диагноз ДЦП. Под опекой с Годика был вынужден общаться с биологической матерью, пребывающей в колонии, осужденной в третий раз за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. На общении настаивала именно биологическая мама. Опека не нашла причин для отказа. Добросовестный опекун со слезами на глазах привозила девочку в органы опеки, где ее сажали на стул и включали видеосвязь. Ребенок, взглянув на экран и убедившись, что там нет мультиков и знакомых лиц, совершенно терял всякий интерес к происходящему. Так продолжалось почти год. Весь период рассмотрения дела о лишении биологической матери родительских прав в суде. Могла ли опека отказать? Найти тут ущемление прав ребенка? Оказание психологического давления на нее? Доставление дискомфорта? Считаю, что могли. И это нам удалось доказать в суде, пригласив эксперта-психолога для разъяснения психологических особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Важная деталь этой истории заключается в том, что биологическая мама употребляла наркотические вещества в период беременности, и ребенок родился со страшными, непоправимыми последствиями злоупотребления наркотиками, внутриутробной асфикцией, очевидно послужившей одной из причин ДЦП. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Эта защита осуществляется законным представителем ребенка, то есть приемными родителями, и в случае предусмотренных законом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Статья 56 Семейного кодекса Российской Федерации гарантирует ребенку право на защиту своих прав и законных интересов. Данная норма не означает, что вы всегда должны в этом вопросе следовать рекомендации органа опеки. Специалисты опеки могут вам рекомендовать, но не решать этот вопрос за вас. Преимущественно и первостепенно этот вопрос необходимо решить именно вам. Следует учитывать, что ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством все права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Конвенции о правах ребенка и Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Среди них неотъемлемое право на жизнь, на имя и на приобретение гражданства, право знать своих родителей, право на их заботу и другие. Так в главе 11 Семейного кодекса, а именно в статье 55, указано право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. В жизни ребенка может зайти речь о защите любого из этих прав. Вполне может сложиться ситуация, при которой одно право противоречит другому, как описано в историях выше. Например, право на общение с биологическим родителем может вылиться в физическое или психологическое насилие, злоупотребление правом, отсутствие заботы, небрежное обращение, нанесение вреда физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию и так далее. Статьи 16, 19, с 32 по 34, 37 Конвенция о правах ребенка. Право ребенка на защиту находит свое конкретное выражение в том, что опекун или попечитель ребенка не только имеет право защищать интересы ребенка, но и обязан это делать, что четко отражено в статье 148.1 Семейного кодекса. Так, пункт 6 названной статьи содержит следующую формулировку. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. Иными словами, при реализации права ребенка на общение с биологическим родителем вы решаете вопрос возможного риска здоровью и физическому, психическому, духовному и нравственному развитию ребенка. Кроме того, статья 148 Семейного кодекса содержит норму, в соответствии с которой ребенок имеет право на воспитание в семье опекуна, попечителя, заботу со стороны опекуна, попечителя, обеспечение опекуном, попечителем условий воспитания, образования, всестороннего развития и другие. Таким образом, решая вопрос о необходимости общения с биологическим родителем, вы проявляете заботу о ребенке. Не нужно забывать о мнении и желании самого ребенка. С 10 лет любое мнение ребенка должно быть принято во внимание. Статья 57 Семейного кодекса содержит следующую формулировку. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. Все ваши действия в отношении ребенка должны проходить через призму обеспечения его интересов в области здоровья, психического и физического развития, обучения. Правило номер семь. Если общение с родителями таит в себе угрозу воспитанию ребенка, например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, психическим заболеванием, не имеет налаженных с ребенком детско-родительских отношений, приемному родителю, опекуну, попечителю. Можно и нужно, действуя исключительно в интересах ребенка, запретить такое общение с биологическим родителем или отложить на время, или организовать с участием детского психолога, о чем необходимо написать мотивированное заявление в органы опеки и попечительства с приложением соответствующих документов. Справки от невролога, психолога, педагога и других специалистов.